Слава Доронина. Почти родные. Глава первая. «Пап, почему я должна его встречать? Пусть твой водитель съездит». В конце концов, Андрей не маленький ребенок и способен вызвать себе такси. Выпаливаю на одном дыхании в трубку телефона. «Яна, можно отложить одну из съемок и съездить в аэропорт. Это займет полчаса твоего времени», — строго говорит отец. Прижавшись к обочине, я включаю аварийку и смотрю перед собой ничего не видящим взглядом. От одной мысли, что увижу говнюка Ковалева, неприятный жар разливается по телу. Сколько лет Андрея не было в России? Года четыре? Еще столько же его бы не видела. А может, все таки Семён его встретит? Предпринимаю еще одну попытку избежать столкновения с Ковалёвым. Водитель в отпуске. «Отвезешь Андрея домой и свободно», — чеканит папа каждое слово. Это первый звоночек, что нужно соглашаться и не вступать в острую конфронтацию. Но меня не остановить после услышанного. «В смысле домой, пап? К нам? Ты сейчас серьезно?» От ужаса волосы на голове шевелиться начинают. «Андрей поживет в нашем доме какое-то время», — как ни в чем не бывало, продолжает отец. Возникает видение, как под капотом машины трескается асфальт, и я лечу вместе со своей ласточкой в преисподнюю в огромный кипящий котел. Ты предложил Ковалеву пожить у нас, зная, что мы с детства терпеть друг друга не можем. Переспрашиваю, чувствуя, как вспыхивает вся нервная система. Дочка, Андрей недавно после травмы. В его квартире ремонт, а у нас есть все необходимое для реабилитации. — невозмутимо поясняет отец. — Я сказал, что не имею ничего против, если он поживет какое-то время у нас и присмотрит за тобой, пока мы с мамой и близнецами будем в Столгольме. — Ну, замечательно, пап. Стану от отчаяния в трубку, закрыв глаза, чтобы избавиться от навязчивой картинки, как меня пожирают языки адского пламени. — А ты в курсе, что Ковалев — жуткий бабник и бунтарь? Мне теперь наблюдать, как любимый дом превратится в бордель и развалины к вашему возвращению? Не выдумывай, Ян, и меньше собирай всякие слухи. Все будет хорошо, — заверяет отец. К тому же Андрей после серьезной травмы. Бордель он явно сейчас не потянет. Мы с носили общую фамилию, пока он ее не сменил. Росли тоже вместе, и мой горячо любимый дядя и обожаемая бабуля в Андрее души не чают. Но я на дух не переношу этого паршивца и не желаю с ним никакого соседства, тем более на своей территории. — Яна, ты еще здесь? — зовет отец. — Да. — Бурчу недовольно. Андрей Спиленок терпит все твои выкрутасы. Нервных клеток ты ему убила порядочно. Надеюсь, вы перестанете задевать друг друга и, наконец-то, поладите. Давай, ноги в руки и дуй в аэропорт. У меня большие сомнения, что мы с Ковалевым поладим. Но спорить не решаюсь. Да и бессмысленно это, если папа принял решение. Кстати, в сейфе я оставил для тебя немного наличных. Кот, помнишь? Мне ничего не нужно. Я сама зарабатываю, пап. И очень тихо добавляю. Жаль. Не столько, чтобы купить себе сейчас отдельное жилье. Я все слышу, Мартышка. Ну вот и хорошо потому что я сильно негодую из-за твоего решения. Чуть-чуть смягчаюсь, услышав свое домашнее прозвище. Вся у мать, эмоции впереди разума. Чуть что обе загораетесь, как спички. Подыши глубоко и поезжай в аэропорт, Яна. В папин голос возвращаются серьезные интонации. В сообщении сейчас скину информацию о рейсе. Завершив разговор, просто сижу несколько минут пока не приходит СМС от отца. Я строю маршрут в навигаторе и еду в аэропорт. Спеленок терпит мои выкрутасы, и нервных клеток я убила ему порядочно, да, пап? Бормочу себе под нос, резко трогаясь с места. Потому что Ковалев с детства бесит своим вредным характером и вечно недовольным лицом. Всего лишь хотелось Андрея как-то развеселить. И никакая я не мартышка. Все не могу перестать бухтеть». Папа привык называть нас какими-то нелепыми прозвищами. Надо маме пожаловаться. Только у нее получается влиять на отца. Я так напряжена, что, кажется, достигнут критический предел. Как бы самой не пришлось ехать на такси, потому что, когда злюсь, с концентрацией внимания возникают проблемы. Усилием воли беру себя в руки и добираюсь до аэропорта без эксцессов. На все про все уходит никак не полчаса. Снова хочется передразнить отца с его «это займет полчаса твоего времени». Но вместо этого, заприметив на улице у какой-то милой бабули картонную коробку, которую она пытается запихнуть в мусорку, прошу отдать ту мне. Отрываю кусок, пишу на нем ручкой «добро пожаловать в ад», расправляю края помятой и испачканной картонки и иду в общую зону. Не забываю и завядший венок, который специально купила в цветочном магазине. Продавщица хотела выбросить потерявший вид букет, но я забрала за символическую плату, чтобы с почестями встретить желанного гостя. Знакомое лицо в толпе нахожу сразу. За те несколько лет, что мы не виделись, Андрей возмужал и как будто стал еще шире в плечах. В синих джинсах, черном джемпере и кожаной куртке – Он расслабленной походкой направляется в мою сторону. Так и не скажешь, что травмирован. Подойдя ближе, Ковалев смотрит на табличку. Затем переводит взгляд на поникшие цветы и лишь потом на меня. Слегка прищуривается. Никогда не была ценительницей мужской красоты, хотя по роду деятельности встречала много приятных и фотогеничных людей. Своего якобы двоюродного брата Я не особо люблю, но должна отметить, что во внешности Андрея есть что-то завораживающее, дьявольское, особенно эта родинка на его щеке и черные глаза, которые он сейчас не сводит с меня. — Привет, Яна, — улыбается, никак не отреагировав на теплый прием. вымахала Вымахало-то как! Андрей продолжает ощупывать меня слегка прищуренным взглядом. Кивает на увядший букет и грязный картон. Смотрю, ко встрече подготовилась. Это мне? Сохранять спокойствие и без того мнимое очень сложно. В жизни бы не приехала встречать тебя, если бы не обстоятельства и просьба отца. Парирую холодно. А что так? До сих пор обижаешься за тот случай, когда я поставил тебя на место на юбилее нашей бабули, Перед глазами снова вспыхивает яркий огонь, будто и не было никакой разлуки. Андрей все так же бесит дерзкой самоуверенностью, одним своим существованием. — Моей бабуле, поправляю его, — нашей, — настаивает он все с той же убийственной иронией в голосе, пока я пытаюсь блокировать воспоминания о том ужасном вечере. Лучше бы Ковалев не возвращался. Так всем было бы спокойнее. И, в первую очередь, мне. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Андрей насмешливо пристально, а я, едва сдерживая раздражение. Разговоры о том, что он приедет в Россию восстанавливаться, чтобы затем принять участие в чемпионате по паркуру, ходили давно. Так же, как и слухи, что Ковалев меняет девушек как перчатки и ни с кем не спит дважды. «О чем думал отец?» когда предлагал ему пожить в нашем доме.